Достаточно сжатое сообщение Гурова о своих беседах с Василичем, Сланиной и Семаковой, Орлов и Кричков выслушали с большим интересом, не перебивая. Это единственные, с кем удалось поговорить. Другие постарались найти причину, чтобы со мной не встречаться. Особо отметил Лев. Но даже этого достаточно для того, чтобы тех, кто потенциально хотел бы поквитаться с Давишеным, выстроилась целая очередь. Это же подтвердила и встреча с одной из его любовниц, вернее, наложниц, причём подневольных. Тебе удалось найти любовницу Давишена? Одновременно и удивился, и восхитился Орлов. Спасибо росвестям, они помогли. Что сказать об этой несчастной? Она и в самом деле его подневольная наложница. Даже можно сказать, секс рабыня. И стало её не без участия Феликса Батумского. Он вкратце изложил услышанное от Люташкиной о том, как произошло ДТП и что за этим последовало. Не углубляясь в детали, рассказал и о том, как Давишин развлекался со своей наложницей. Орлов на это отреагировал довольно сдержанно. Он медленно повёл головой вправо-влево и, поскривившись, издал что-то наподобие Сфу, блин, гадость какая. Кличко отреагировал куда эмоциональнее, отрубив: "Охренеть. Ну и извращенец. Ну и чмо". Но это лишь, так сказать, штрих к его нравственному портрету. Хотя применительно к этому типу говорить о нравственности было бы нелепым, добавил Лев. А главное, я тут вижу в том, что Давишен и Гурманидзе были не просто знакомыми, но ещё и активными подельниками. Надо полагать, проделка с автоподставой и ещё одной подставой с наркотиками в отношении Люташкиной это лишь отдельные рядовые случаи того, что ими вытворялось. Что было поставлено на поток. Ты считаешь, что Дэвишен активно сотрудничал с оргпреступностью на лице Орлова? появилась гримаса удивления и одновременно сомнения Я не считаю, отчеканил Лев. Я уверен в том, что Давишин не просто сотрудничал с криминалом, а был его составной частью. Да-да-да. Он был активным подельником криминальной верхушки России. Кстати, об этой верхушке. Когда-то, если верить летописным преданиям, Росичи призвали на княжение варягов. Теперь надо понимать, российские воры тоже призвали варягов, но уже из-за Кавказа. Не анекдот ли? В России появился дефицит на отечественных воров в законе. Аров изобразил держурную улыбку, вздохнул и потёр лоб ладонью. М-м, да, похоже на то. Ну, допустим, в этой истории плотно завязан вор в законе Гурманица. Вы предполагаете с ним поработать? И, кстати, в качестве кого вы его видите? Как подозреваемого? Ну, в том, что это он заказал убийство Давишена. Как соучастника по его прежним делам, как свидетеля, как потерпевшего, как жертву? российской военной агрессии в 2008. Езвительно усмехнулся Кричко. Чего-чего? Недоуменно возрился на него генерал. Что за чушь? Причём тут российская военная агрессия? А, ты ещё не знаешь? Стаса Душира смеялся. Да будет тебе известно, что год назад этот индюк закавказский дал обширное интервью либерастскому телеканалу Ливень. Я сам сегодня случайно наткнулся на текстовую распечатку этого трёпа. Там очень много чего интересного. Оказывается, Гурманидзе при Сакашвили служил в грузинском спецназе, который участвовал в защите родной страны от российской военной агрессии. С тех пор ненавидит Россию и считает её самой ужасной страной на свете. Ибо неспровоцированная миролюбивой Грузией агрессия России жестоко травмировала его нежные нервы и повергла в депрессию. "И какого же хрена он сюда притащился?" сердито насупил Сорлов. Он сюда приехал по вопросам бизнеса, поскольку официально он президент консалтинговой компании. Развёл руками Кричко. Как рассказал он Далее, в интернете ему удалось найти данные о том, что у гурманита в Москве имеется четырёхкомнатная квартира, а в одном из подмосковных коттеджных посёлков вилла с земельным участком соток на 50, предположительно в Веселовском. Есть многомиллионные счета в российских и зарубежных банках. И есть предположение, что немалая часть этих денег Ворской общак. Это откуда такие сведения? спросил Орлов, изобразив рукой вопросительный жест. Нашёл интересный сайт, который называется Компромат воры России. Там про всех, кто так или иначе замаран воровством. Про нашу криминальную верхушку, про вороватых чинуш, депутатов. Кто сайт создал? Найти так и не удалось. Но думаю, этот человек или люди, если их несколько, имеют доступ к самым секретным базам данных. Видимо, и у нас в России завёлся свой Джулиан Асандж. Там я нашёл столько интересного. Ссылку мне дашь, потребовал генерал. Ну, и что ещё интересного ты узнал об этом гурманитезе? Блин, Надо будет поставить вопрос перед нашим руководством. Раз уж ФМС теперь в ведении МВД, чтобы не вздумали предоставить этой твари российское гражданство. Ха-ха-ха. С той же езвительностью произнёс Стас. Наивный корякский парень. Ты безнадёжно опоздал. Гурманит за в России живёт с 2015 года. И гражданство получил месяц спустя после переезда в Москву. Не удивлюсь, если российский паспорт ему привезли прямо на дом, вручили с линским поклоном. Это нормальному человеку, пусть он даже уроженец России, получить наш паспорт дело очень непростое. А Варю, даже если оно к России не имеет никакого отношения, разплюнуть. Ну и что, что ФМС переподчинили МВД. Кадры-то остались всё те же. Помните, год назад к нам приезжала делегация немецкой полиции обмениваться опытом. Так вот, там был один из наших бывших российских немцев. Он рассказывал, что когда их семья оформляла документы на выезд за границу ещё в 90-е, он тогда ещё школьником был. Так наши чинуши их ободрали чуть ли не до нитки. Помню, Он у меня всё выпытывал. Станислав, я не понимаю, как же вам удалось при такой чудовищной коррупции не рассыпаться подобно СССР? Стас, а на этом сайте Продовишна ты ничего не нашёл, поинтересовался Гуров. Искал. Но ты не поверишь, Продовишна там оказалась мизер информации. Сам этому поражаюсь. Единственное интересное, что мне удалось откопать, Его третья жена является близкой родственницей одной из наших министерских шишек. Похоже, она и стала трамплином, который помог ему выйти в дамки. Но ну и как вы думаете, каким образом Давишену удалось вокруг себя создать такую вот мёртвую информационную территорию? Вопросительно посмотрел на первого Орлов. Я считаю, что в определённых смыслах Давишен был настоящим талантом. Лев говорил сдержанно и суховато. Он был высококлассным интриганом, высококлассным манипулятором, который умел подчинять других людей своим прихотьям и шкурным интересам. Думаю, что он, как хороший шахматист, все свои действия продумывал на несколько ходов вперёд. Наверняка он умел ставить цели и добиваться их достижения любой ценой. И что же обусловливало эти качества? Что в его натуре было таким вот, скажем так, запредельным? Думаю, ответ тут очень простой. Безграничное самомнение и эгоизм, презрение к другим людям, рафинированный цинизм, алчность и жестокость. Это моральная основа, если только к такого рода личности применимо слово мораль. На мой взгляд, живи он в Германии во времена Гитлера, Он стал бы одним из первых лиц рейха. Есть такое понятие серый гений. Это серая посредственность, которая тем не менее не заурядна по части определённых психологических качеств. И их эта личность умело, причём маниакально, использует для воздействия на окружающих. Это как раз именно то, что мы имеем в лице Довишена. Эльва перебил звонок телефона внутренней связи. Орлов поднял трубку и выслушав чьё-то сообщение, схватился за пульт телевизора. Жавранков сообщил, что сейчас по ТВ покажут сегодняшнее происшествие на Лесянского. И в самом деле, на экране появилась общая панорама столичной улицы, где сегодня произошли драматические события. Телерепортёр взял несколько блиц-интервью у прохожих, У местных жителей, у сотрудников кафе. Все возмущались действиями туза, выражали сочувствие пострадавшим, требовали строгого наказания для всех, кто создал предпосылки к тому, что этот дикий случай стал реальностью, в частности, тем, кто допустил продажу этому озлобленному психопату огнестрельного оружия. Многие упоминали о сотруднике ГЛавка в роли случая, оказавшегося рядом с местом ЧП. который пресёк действие убийцы и этим самым спас ещё немало жизней. Человека, которого Гуров рискуя жизнью оттащил в безопасное место, репортёр навестил в больнице. Раненый, назвавшийся преподавателем института физики Недр Ароном Кубишевичем, высказал свою благодарность своему спасителю и изъявил желание по выздоровлении лично поблагодарить отважного офицера полиции. В репортаж была вставлена врезка съёмок, сделанных на телефон, где лев был запечатлён с мальчиком на руках. Затем показали мини-интервью с родителями спасённого малыша. Молодая женщина была в трауре, тем не менее сказала, что очень рада спасению своего сына. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность Льву Ивановичу Гурову, потому что Я не знаю, как бы смогла жить дальше, если бы с моим Олежиком что-то случилось, говорила она, комкая в руках носовый платок. Я где-то слышала, что каждый случай применения своего оружия полицейским очень придирчиво расследуется. Если вдруг кому-то покажется, что он, остановив своим спасительным выстрелом распаясавшегося мерзавца, что-то там нарушил, Прошу принять во внимание мнение мамы спасённого ребёнка. Лев Иванович заслуживает только награды и безмерной благодарности всех нас за то, что своими решительными действиями спас человеческие жизни, которые мучить пытать полуумные негодяи. В нашей семье сегодня горе. Убита моя свекровь, замечательный прекрасный человек, который для меня была второй мамой. Да примет небо и её в свою райскую обитель, и да будет не свергнут в ад её убийца. Когда этот новостной сюжет закончился, снова позвонил Жаворенков и сообщил, что нечто похожее сейчас покажут и на ливне. Орлов переключил на ливень, где показывали во многом то же самое, но вот оценки выносили несколько иные. В кадре появилась панорама той же улицы Лисянского с овальным портретом Туза в верхнем левом углу. Диктор Бойко из скороговоркой, вставляя походу повествование скорбные нотки, вещал о произошедшем. Вот она эта лоджия, с которой сегодня прогремели роковые выстрелы. Да, они унесли жизни четверых и отняли здоровье у пятерых человек. Горькие, трагические цифры. Но не будем спешить с обвинениями и проклятиями в адрес стрелявшего. Иногда в таких случаях говорят: так сошлись звёзды. Наверное, так оно и есть. Последние несколько дней неприятности буквально преследовали в общем-то неплохого по натуре, отзывчивого и приветливого москвича Аркадия Туза. Продолжая напирать на скорбь, телерепортёр особо подчеркнул, что слесарь, принадлежащий Тузу, СТО Отзывались об Аркадии Феофановиче только позитивно. А всё началось, гремелся репортёр с того, что гаишники и сотрудники ОВД Лисянское обрушились на предпринимателя с огульными нелепыми обвинениями. Они инкриминировали ему то, что якобы на принадлежащей ему СТО велась разборка угнанных машин. Из-за этого Аркадий понёс немалые убытки. Поскольку из-за затяжных следственных действий СТО несколько дней бездействовала. Досталась от репортёра Еженедуза. По его словам, мягко говоря, спутница жизни привыкла сорить деньгами, заработанными нелёстким трудом Аркадия. А теперь их стало меньше, поэтому она бросила его, забрав с собой детей. Но и этого мало, как нарочно случилось несчастье с лучшим другом Аркадия Туза. с любимцем семьи и соседей, добродушным и жизнерадостным псом Рокером. Сокрушённо вздохнув, репортёр сообщил, что когда пёс был на прогулке, неизвестный лихадей нанёс ему тяжкий удар по голове какой-то железякой. Как только поднялась рука этого негодяя, не то что принято называть божьей тварью, с фальшивым пафосом воскликнул он. Далее следовал рассказ Как Аркадий отвёз Рокера в лучшую ветеринарную клинику, где врачи сделали всё, что могли. Однако сегодня утром они были вынуждены сообщить ему о том, что Рокера больше нет. Тус отправился в ОВД Лесянское с требованием найти и наказать убийцу его лучшего друга. Но менты оказались мастерами только лишь шить липовые уголовные дела. продолжал пафосным тоном репортёр. Они глумливо отказались даже принять заявление, дикоть, у них и без того дел по горло. И тогда нервы у Аркадия не выдержали. Мы его не оправдываем. В этом трудно кого-либо оправдать, но, наверное, надо понять, что он тоже внимал и степени жертва. Да-да-да, именно жертва. Жертва обстоятельств. Жертва ментовского произвола, жертва того, в какой стране мы сегодня живём. В стране, не желающей жить по высоким нравственным стандартам, свойственным любой стране Запада. Вишенкой на этом торте стал пассажир огурева. В телерепортаж тоже была вставлена врезка съёмок, сделанных на телефон свидетеля. А вот и он, так сказать, Хозяин нынешней жизни, свойственной полицейскому государству, где подавлены свободы, где властвуютскомпрометировавшие себя чиновники и вполне вольготно криминалу. Это полковник Гуров. Оперглавка Угрозоска. Случайный ли он оказался на улице Лесянского в этот день и час, нам неизвестно. Но он пришёл сюда со своим табельным оружием. и не просто пришёл, воспользовавшись случаем, Гуров непременнол пустить его вход. Именно в тот миг, когда, увидев плачущего мальчика, стоявшего подле своей бабушки, которая воле и рока тоже была поражена смертоносным свинцом, Аркадий замер на додумать, вдруг осознав, что он творит нечто страшное, что ему нужно немедленно остановиться. Скорее всего, Он через мгновение отбросил бы своё ружьё, проклиная того, кто придумал эту адскую машину убийства. Но не успел. Рыдающим голосом телерепортёр объявил, что в самый неподходящий момент душевных терзаний Туза Опер Гуров выскочил из укрытия и прямой наводкой выпустил несколько пуль в человека, который и сам уже был готов остановиться. А потом, понимая, что он совершил страшную ошибку, убив того, кого уже не надо было останавливать, Гуров решил поизображать из себя спасителя ребёнка. А вот он, как видно, мнит себя подобием воина-освободителя из трептов парка. Многие из тех продолжал давить на чувства расходившиеся тели либерал, кто стал свидетелем чрезвычайного происшествия на улице Лесянского. высказзали слова сожаления о случившемся и своё недоумение по поводу действий полковника, как видно, чьей-то кровью мечтающего раздобыть себе генеральские погоны. Что ж, какая страна, таковы её, так сказать, герои. Стас, не проронивший ни слова в течение всего этого репортажа, под конец не выдержав, яростно выпалил: козёл, урод, брехливая либералистическая скотина. Петр, вот скажи мне, почему у нас терпят такие, как этот ливень подлючные СМИ? Лёва жизни рисковал, а эта сволочь всё переворачивает с ног на голову. И ведь как хитро подаёт. Типа, тот отморозок да, виноват, что убил несколько человек, но он, видите ли, жертва нашего государства. Я так понял, что этого чмыря, всей России виновата в том, что у психопата Туза окончательно сорвало крышу. Вот именно, идко усмехнул Сарлов. Они работают на деньги наших заклятых друзей, поэтому и цели преследуют те, что им указали их хозяева. Всемерно белое чернить, чёрное обелять. Привести Россию к Майдану и в конечном итоге к распаду страны. Это во всех смыслах голубая мечта запада. А почему их терпят? С западом нам приходится играть в поддавки, изображать либеральную толерантность. Америкусы спят и видят, чтобы вытеснить нас с газового рынка, поэтому по каждому пустяку и раздувают всемирную истерию, начинают давить на своих союзничков. Как вы можете покупать газ у тоталитарного режима? Это поскудство. Называется большой политикой. Так что брешут, да и хрен с ними. Пусть брешут. У всяких там освободителей России, наподобие отставного шахматиста, отставного премьера и всякой прочей шелупони, будет лишний повод где-нибудь в Риге или Таллине потрепаться на темы прав человека. Нам от этого ни жарко, ни холодно. Что думаешь, Лёва? Гуров в ответ рассмеялся и махнул рукой. А что тут думать? Собака лает, ветер разносит. Пусть треплет языком. Мне на это насххать с высокой колокольни. Более того, древние говорили: если тебя хвалит твой недруг, насторожись. Значит, ты что-то делаешь неправильно. Если же Твой враг тебя всячески бронит и поносит, ты на правильном пути. Так что Стас этот репортюрешка сам себе оказал медвежью услугу. Те, кто знают правду, слушать его не станут. Этот ливень уже и так дышит на ладан, ни из самых популярных каналов. Ну, а теперь и вовсе как бы не крякнул. И правильно. Опродовал Сарлов, видимо, опасавшийся, что услышанное повергнет его в крайнее огорчение. Что у нас на завтра? Да у нас и сегодня ещё не закончилось, хохотнул Кричко. Теперь-то с учётом того, что Лёву от дела отстранили, мне придётся бегать как загнанной борзой. Ты сегодня к кому ещё планировал заглянуть? повернулся он к Гурову, к бывшему депутату Цоблентальскому. Лаконично пояснил тот. Да, Стас, ты прав. Теперь к нему съездить придётся тебе. Но ну, что я думаю, если бы знать, что меня не станут ежедневно дёргать на всякие комиссии, на всякие привилки, мы бы с тобой, наверное, махнули на Байкал в те места, где якобы коренной сибиряк Давишин начинал свою служебную карьеру. Трикета нам поможет распутать все узы и хитросплетения биографии нашего усопшего праведника. Кстати, по мнению его наложницы Люташкиной, у которой, по её словам, абсолютный музыкальный слух, на самом деле родом он гораздо западнее, и не только Урала, но и Москвы. Люташкина уверена, что у Давишина в голосе был какой-то то ли южный, то ли ещё и западный говор. Занятный момент. Уж не Ростов ли папа и не Одесса ли мама тут замешаны? Стас наморщил нос, словно принюхиваясь к чему-то подозрительному. Хм. Ты считаешь это обстоятельство достаточно значимым в плане вашего расследования? Вопросительно взглянул он на Гурова. При определённых обстоятельствах такие малозначищие факты иной раз играют решающую роль. О, мне кто-то звонит, прервался Лев, доставая телефон. Это была его недавняя собеседница, сотрудница министерства Анна Семакова. Она сообщила, что смогла поговорить с одной из тех сотрудниц, которая была в весьма близких отношениях с Давишеным.